Он увидел беспокойство в багровых глазах Ардер Мейден. резко замотав головой, он заплетающимся языком проговорил. «Прости, я немного выпал из реальности». «И всё?» «Видимо, мне показалось». «Извини, кутсан, мне просто привиделось, что на мгновение твое тело окутала тень». Слова показались ему знакомыми. Похожую фразу он слышал не так давно. Это случилось неделю назад» во время вертикальной гонки по гермесову тросу, когда их шато уехал внутри варпа. Тогда нечто похожее заметила Скайрейкер. «Тебе показалось. Я ничего не делал». Ответил Харуюки почти той же фразой, что и в тот раз. А затем, словно стараясь избавиться от беспокойства, добавил. «И вообще, нам пора подумать о том, что делать дальше. Мы же не можем всё время сидеть в безопасной точке». «Да, я понимаю». Утай размашисто кивнула, прогоняя свои опасения и обвела окрестности взглядом. От площади, находившейся сразу за южными вратами, они ушли примерно на 50 метров на северо-восток. Они находились у столба, к западу от которого пролегала широкая дорога с юга на север, а к востоку, похожий на лабиринт-сад. На юге были видны коридоры, уходившие вглубь окружавший замок стены». И дорогу, и коридоры патрулировали устрашающие самураи, просочиться сквозь которых крайне трудно. Со стороны восточного сада периодически доносились громкие всплески и звуки чего-то, ползущего по земле. Соваться туда тоже не хотелось. Единственная относительно безопасная дорога – узкое пространство с садовой стороны столбов, которые можно использовать как укрытие. Но дорога эта, ведшая на север, шла не к выходу а к основному дворцу. На уровне эпоха Хян дворец выглядел как огромный храм, и не возникало никаких сомнений в том, что внутри тоже бродят и самураи, и монстры пострашнее. Их же задача – не штурм замка, а спасение Ардер Мейден. Приближаться к дворцу и рисковать попаданием в еще более сложное бесконечное истребление никак нельзя. «Скорее всего…» – задумчиво произнесла Утай – вновь выправив осанку и переведя взгляд на Харуюки. «Лотос, Рейкер и прочие уже прошли через портал полицейского управления и вернулись в реальный мир. Кодекс поведения на неограниченном нейтральном поле предписывает немедленно покинуть опасную зону, а затем и поле, если ты теряешь контакт со своими товарищами». «Да, это точно», – Харуюки кивнул. Девочка продолжила ясным тоном. «Далее». Если погружение осуществлялось через страховку, то вышедший первым человек активировал её, чтобы группа смогла собраться в реальном мире и обсудить произошедшее. Поэтому, если мы будем сидеть и ждать, то через какое-то время нас отключат, и мы вернёмся в твою квартиру на... Под страховкой она понимала то, что все они подключили свои нейролинкеры к глобальной сети не беспроводным методом, а проводами через домашний сервер Хруюки. Это означало, что даже если они не смогут выйти из неограниченного поля самостоятельно, их товарищи, покинувшие это поле, смогут освободить их, немедленно отключив от сети. В реальном мире Харуюки, Утай Черноснежка, Фука, Такому и Чиюри находились в зале квартиры Харуюки, соединёнными между собой нейролинкерами. Поэтому Черноснежка, которая наверняка ушла с поля через портал полицейского управления, находившегося совсем рядом с мостом, могла немедленно отключить Харуюки и Утай от сети, выдернув их кабель. Но тут Утай вновь перешла на задумчивый тон. Но с учётом всего произошедшего... «Лотос и прочие наверняка в замешательстве. Ведь случилось совершенно невероятное, и мы с тобой пробились сквозь Судзаку. Возможно, это наш единственный шанс разведать территорию Имперского замка». «Единственный? А что мешает нам потом попробовать пробиться по точно такой же тактике?» Естественно, проходить через это снова он ни капельки не хотел, но возможность повторного успеха допускал. Утай подняла руку и указала ей на юго-запад, за спину Харуюки. «Кусан, посмотри вон туда, на врата с внутренней стороны». «Хорошо». Обернувшись, Харуюки осторожно высунулся из тени столба и вгляделся в гигантские врата, находящиеся в пятидесяти метрах от него. Гигантские створы, сделанные из мощного тяжелого дерева, надежно отделяли внутренний мир от внешнего. Казалось совершенно невероятным то, что шесть часов назад они слегка приоткрылись, пропуская Харуюки и Утай. Палец Утай указывал точно на середину створов. Гигантские створы. Их освещал лишь тусклый свет фонарей, и Харуюке пришлось хорошенько прищуриться, но потом он заметил нечто огромное. Рельеф. Створ и врат держала закрытыми квадратная металлическая плита, примерно 3 на 3 метра рельеф выгравирован на её поверхности, и он слишком сложный и внушительный, чтобы быть простым украшением. А, обронил Хэйрю Юки, когда ему наконец удалось воссоздать изображение в своей голове. На рельефе была изображена огромная птица с широко раскинутыми крыльями и острым клювом на длинной шее. Это был Судзаку, один из четырёх богов. Это печать На автомате прошептал Харуюки и ощутил, как Утай вновь кивнула. «Я тоже так подумала, Кусан. Ты, наверное, и не заметил, но в тот момент, когда мы с тобой влетели внутрь, эта печать была кем-то сломана». «А... а...» Удивленно воскликнул Харуюки и тут же зажал рот рукой. Затем он приглушенно переспросил. «Сломана? А, то есть а она не разошлась в стороны сама по себе? А ее кто-то разбил?» «Давай я расскажу, что видела. Она не разлетелась вертикально пополам. На ней оставались два грубых рубленых следа, словно кто-то дважды ударил по ней огромным клинком. Следы были диагональными, крест-накрест». Иллюстрируя эту картину, Ардер Мейден скрестила перед собой ладони соответствующим образом. Опустив руки, она добавила еще более приглушенным тоном. Но через несколько секунд после того, как мы оказались внутри, печать восстановилась и стала выглядеть как сейчас. В этом мире такие печати работают с системными замками. Эта печать висит, пока жив Судзако, и до его смерти она не должна никого пропускать. Я думаю, что-то разрубило её изнутри, открыв на мгновение ворота, когда мы приближались к ним. Или кто-то... Но, погоди, это же получается... Харой Юки упорно вгляделся в освещаемый фонарями рельеф. Он несколько раз не мог решиться произнести эти слова. Наконец он собрался с мыслями и сказал. «Выходит, что какой-то бёрстлинкер проник в имперский замок до нас, и более того, этот кто-то разрубил печать специально для того, чтобы внутрь мог попасть кто-то ещё? Да, я думаю, именно так». Но, «Но ведь Сузаку до сих пор жив. Как этот бёрст линкер проник внутрь замка? Если ты видела, что эта печать может восстанавливаться, значит, она не могла быть разбита когда-то давно. Но ведь этот кто-то не мог пройти сквозь врата, не убив Сузаку. Разве нет?» Утай вновь сложила руки на коленях и покачала головой. «Этого и я не знаю. Боюсь, мы узнаем это только если войдём во дворец». К концу фразы она перешла на совсем тихий шёпот, и Харуюки перевёл взгляд на силуэт к северу от них. «Проникнуть туда? В самый центр сердца ускоренного мира? Ни за что. Это безумие. У нас ничего не получится. Хотя бы потому, что вход во дворец караулят эти жуткие бронированные энеми-самураи. Мы никаким образом не сможем». Харо-юки, вжав голову в плечи, убеждал себя в безнадёжности затеи, как вдруг. Глубоко в его голове появилась таинственная сцена, словно спроецированная на экран. Он увидел, как ещё один аватар, его второе «я», встал на ноги и направился на север. Аватар прятался за столбами, чтобы не попадаться на глаза самураям. Он шёл осторожно, но уверенно. Он направлялся не на надёжно охраняемый вход а к окну на белоснежной стене на значительном удалении от него. «Забудем на мгновение о печати. В конце концов, нам всё равно придётся выдвинуться». Донеслись до слуха слова Утай, разрушив иллюзию. Харуюки резко открыл глаза и заморгал. Утай, не обратив на это внимания, продолжала внимательно смотреть на дворец и приглушённо говорить. «Если мы будем тут ждать, то Лотос в итоге насильно отключит нас с тобой». «Но следующий Unlimited Burst погрузит нас из реальности на это же самое место. Наша ситуация не сильно лучше бесконечного истребления». э да, ты, ты права», — согласился с ней Харуюки, кое-как собравшись с мыслями. «Наша с тобой миссия, э-э... закончится только тогда, когда мы пройдём через портал. Поэтому мы должны либо вновь открыть врата увернуться от атаки Судзаку, перелететь через мост и добраться до полицейского управления, либо найти портал внутри дворца. «Да, всё именно так». Ардер Мэйден кивнула. Харуюки посмотрел в её багровые глаза, глубоко вдохнул и неожиданно сказал. «Мэй, у меня есть предложение, которое я не могу ни обосновать, ни оправдать, но... Я хочу попробовать проникнуть во дворец. Я не знаю почему, но...» «Мне кажется, что я смогу». Он продолжал смотреть в глаза наклонившей голову жрицы, а его аватар тем временем подобрал ноги и выпрямился. Сжав руки в кулаки, он продолжил. «Я понимаю, что если нас убьют эти самураи или какие-то более сильные энами, то мы окажемся в дворцовом бесконечном истреблении. И что-либо хуже этой ситуации вообразить сложно». «Я понимаю, что нельзя так рисковать, опираясь лишь на невнятное предчувствие, но... но я всё равно хочу попробовать. Мне кажется, что я должен это сделать». Харуюки старался говорить уверенно, но к концу его голос стал едва различим. Он понимал, что такими словами ни за что не убедит Бёрст Линкера седьмого уровня, гораздо более опытного по сравнению с ним. «Но тут... я понимаю...» Вдруг ответила Утай и кивнула. Харуюки рефлекторно воскликнул в ответ. Жрица усмехнулась, а затем пересела ровно напротив него, так что их колени соприкоснулись. Затем она протянула правую руку и положила её на кулаки Харуюки. «Кусан, когда за тобой гналось пламя Судзако, ты проигнорировал приказ Лотос об отступлении и полетел к алтарю, чтобы спасти меня. В тот самый момент я всё поняла» что тебе можно, нужно доверять. Хотя, возможно, я осознала это в тот самый момент, когда впервые увидела тебя, старающегося изо всех сил, пытающегося в одиночку расчистить сарай на заднем дворе школы Умисата. Да, «Да ладно тебе! Я совсем не такой, как тебе!» – проговорил Харуюки заплетающимся языком и глубоко свесил голову. «Я никогда ничего не продумываю!» «Постоянно совершаю ошибки. Да даже пока мы чистили сарай, я случайно облил тебя водой». Словно вспомнив этот эпизод, Утай усмехнулась, а затем ещё сильнее сжала кулаки Харуюки. «Уверена, тебе уже говорили. Истинная сила в том, чтобы двигаться вперёд, несмотря на все поражения, падения и ошибки. И я верю в то, что даже если нас убьют эннами, скрывающиеся в глубине дворца, ты что-нибудь придумаешь». Её слова были нежными и в то же время сильными. Хароюки поднял голову, увидел перед собой блестящие глаза Утай и кивнул. «Да, я знаю. Я что-нибудь соображу. Давай возвращаться. К тем, кто ждёт нас в реальном мире».